Причиной и действием нужно пользоваться как чистыми понятиями, то есть как общепринятыми фикциями в целях обозначения, соглашения, а не объяснения, в сущности вещей. Нет никакой причинной связи, необходимости, психологической несвободы. Там действие не следует за причиной. Там не царит никакой закон. Это мы, только мы, Выдумали причины, последовательность, взаимную связь, относительность, принуждение, число, закон, свободу, основание, цель. И если мы примысливаем, примешиваем к вещам этот мир знаков, как нечто само по себе – то мы поступаем снова так, как поступали всегда, именно мифологически. Несвободная воля — это мифология. В действительной жизни дело идет только о сильной и слабой воле. Если мыслитель — во всякой причинной связи и психологической необходимости уже чувствует некоторую долю преневоливания, нужды, необходимости следствия, давления, несвободы, то это почти всегда симптом того, чего не хватает ему самому. Чувствовать так предательство, личность выдает себя. И вообще, если верны мои наблюдения, несвобода воли понимается как проблема с двух совершенно противоположных сторон но всегда с глубоко личной точки зрения. Одни ни за что не хотят отказаться от собственной ответственности, от веры в себя, от личного права на свои заслуги. К этой категории принадлежат тщеславные расы. Другие, наоборот, не хотят ни за что отвечать, ни в чем быть виновными и желали бы из чувства внутреннего самопрезрения иметь возможность сбыть куда-нибудь самих себя. Последние, если они пишут книги, имеют нынче обыкновение – Защищать преступников. Род социалистического сострадания, их любимая маска. И в самом деле фатализм слабовольных удивительно украшается, если он умеет отрекомендовать себя как «la religion de la souffrance humaine», как «религия» Человеческого страдания. Это его хороший вкус. Двадцать второе. Пусть простят мне, как старому филологу, Который не может отделаться от злой привычки Клеймить скверные уловки толкования, Но... Это закономерность природы, о которой вы, физики, говорите с такой гордостью, как если бы существует только благодаря вашему толкованию и плохой филологии. Она не есть сущность дела, не есть текст, а скорее только наивно-гуманитарная подправка и извращение смысла, которыми вы вдосталь угождаете демократическим инстинктам современной души. Везде существует равенство перед законом, в природе – дело обстоит в этом отношении не иначе и не лучше чем у нас Благонравная задняя мысль который еще раз маскируется в враждебность черни ко всему привилегированному и самодержавному Маскируется второй более тонкой атеизм Ни дье, ни мето, ни бога, ни господина. Этого хотите и вы. И потому да здравствует закон природы, не так ли?